Глава 4. Историю нужно знать. События завертелись и помчались вскачь. Как только я понял, что желает Эльфийка, сознание само начало предпринимать меры. Я в один момент активировал огненный щит, не зная, помогает ли он от молний, но вот и проверим. Одновременно с этим в моей руке оказался молот. Вроде молнии должны быть стремительными, но именно это оказалось не такой. Медлительная она была, а затем округу огласил раскат грома одновременно с яркой вспышкой. Перед гордором полыхнул сноп искр, на миг проявив прозрачный экран размерами с трехэтажный дом, который висел в воздухе между ним и группой эльфов. Дед даже не дернулся. Вокруг воцарилась давящая тишина, в которой слова деда прозвучали еще одним раскатом. «Выплеснула свой гнев?» — спросил он. Женщина, запустившая до этого молнию, была бледна и явно чего-то боялась. Окружающие эльфы тоже, видимо, чувствовали себя не в своей тарелке. Что-то там у них происходит непонятное. Однако я почему-то не спешил действовать, хоть и понимал, кому эта молния предназначалась. Даже говорить ничего не хотелось. Так и стоял, наблюдая за происходящим. Хотя надо бы нанести ответный удар. А то так и решат, что можно теперь безнаказанно в меня швыряться всяким. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что это моя бравада. Лишь реакция на то, что... В меня, блин, только что швырнули молнией, а я до сих пор жив. Но так проще. Лучше считать себя хозяином положения. Это дает стимул держаться достойно. «Надеюсь, не нужно объяснять, что последует за второй попыткой?» — В вкратчивым тоном спросил Гордер. — — Не вреди своей семье. Возвращайся домой, девочка. — Помогите мне! — дрожащим голосом произнесла эльфийка, а вокруг ее ладоней стал зарождаться новый разряд. Дед лишь повел рукой, и голубое свечение в руках эльфийки тут же погасло. — Он заслуживает смерти! — всхлипнула эльфийка и начала оседать на землю. Ее тут же подхватили стоящие рядом, помогая удержаться на ногах. «Не следует гордой эльфийке выглядеть так перед посторонними, тем более перед неэльфами», — прежним тоном произнес Гордор. «Господин!» Вперед выступил один из эльфов, но Гордор лишь поднял ладонь, прерывая его. «Я не буду из-за такого пустяка вредить вашей семье, тем более что нас столько связывает, да и ролея мне не чужая, хоть и глупая». Эльфийка вдруг сбросила со своих плеч руки товарищей, И гордо выпрямилась. «Я обнародую эту магограмму», — заявила она. «Не обнародуешь», — качнул головой дед. «Ты не хуже меня понимаешь, что вашей семье тогда точно конец. Да и его ты в таком случае уже не увидишь». «Это он явно про меня». «И плевать. Главное, что правосудие свершится». «Обсуди это сначала со своими родителями. Ваш род куда дольше находился в немилости». Но мне надоедает играть в милосердие. Если вы сейчас же не расчистите дорогу, этим займусь я». С этими словами Эльф повернулся к карете и степенно двинулся ко мне. Не знаю от чего, но выглядел он очень внушительно. Вроде ничего не менялось, лишь слегка помолодел, но поджилки трясти заставляет. «А ты что застыл?» — спросил он. «Не забудь свою подсветку отключить, не хватало еще салон испортить». Он прошел мимо меня. Я не сразу понял, что он соприкоснулся с моим щитом и беспрепятственно прошел сквозь него. А я и правда застыл на месте, не решаясь двинуться. Надеюсь, что хотя бы выгляжу не как побитая собака. От Отчего-то не хотелось снимать сферу под скрещенными взглядами оставшихся эльфов. А те, следуя вежливой просьбе Гордора, уже расчищали дорогу от транспорта. «Ты так и будешь стоять?» — окликнул меня старик, хотя сейчас его сложно было так назвать. Я, наконец, снял с себя щит и осторожно, не выпуская из рук молот, забрался в карету. Дверь сама собой захлопнулась, а транспорт двинулся вперед, заставляя перегородившие дорогу автомобили шевелиться быстрее. Мы миновали вереницу эльфов во главе с матерью Дерика Гринланда, которая стояла, гордо задрав голову. Я уже понял, что панорамные окна, «Это на самом деле проекция, ведь я не видел никаких окон снаружи». Однако взгляд женщины промораживал насквозь. Она будто чувствовала меня и знала, куда смотреть. «Видишь ли, Эльфин», — произнес вдруг Гордор, — «все то, что ты сейчас переживаешь, я уже когда-то переживал. И жестокую смерть родителей, и потерю жены, потерю детей». Он вдруг уставился на меня в упор, и мне померещились сполохи молнии в его глазах. «Я всё это пережил. Я мстил и совершал ужасные поступки, о которых потом очень сожалел. Плодил врагов и давал им поводы для мести. Лишь по прошествии не одной сотни лет я нашел в себе силы успокоиться. А потом и вовсе перестал реагировать на события. Сейчас я просто готов ко всему». «Я готов к тому, что сейчас Ролея найдет в себе силы и каким-то чудом убьет меня. Я был готов к тому, что мой сын может умереть». Он продолжал смотреть мне в глаза, и взгляд его был очень жестким. «Произойти может что угодно, и мои переживания никак не повлияют на происходящее, но могут затмить мой разум. Ты можешь насмехаться и думать, что твой дед глуп». Но я давно оставил позади все то, с чем тебе только предстоит столкнуться. Как и юной Ролея. Мои решения — следствие опыта, собранного очень долгой и тяжелой жизнью. Я могу в любой момент растереть тебя между пальцами, если захочу. А ты лишь из своего невежества не ведаешь этого и надеешься на дешевые трюки. «Вы не знаете всех моих трюков». — ответил я, едва подавив дрожь в голосе. Эльф перестал буравить меня взглядом, отчего уровень напряжения резко снизился. — Я очень любил. Я люблю твою мать, несмотря ни на какие ее дела. Я злился на нее, но после того, что сделал Освальд, я потерял двоих детей. Эльф снова посмотрел на меня, но в его глазах больше не сверкали разряды. — Она была глупой. «Заносчивой. Никогда никого не слушала, все время рвалась куда-то, не видя дороги, и ничто ее не могло остановить. Даже те пропасти, к которым она рвалась. Падая вниз, она все равно не переставала рваться вперед, будто ускоряя свое падение. Ты ее точная копия, хоть ты и не эльф. Я скучаю по Гаэли. Ты очень напомнил мне ее». Даже несмотря на то, что я никакого отношения не имел к их семье, да и эльфин далеко не соответствовал тому описанию, что озвучил Гордор, его слова резанули сердце. Я не хочу понимать этого эльфа, но в то же время... А, к черту! Не люблю я семейные драмы. Не отличаюсь я сентиментальностью, но лишь потому, что не погружаюсь в чужие переживания. Не нужны они, только душу бередят. Я глубоко вздохнул. «То, что говорил Осфальт на той записи, неправда», — продолжил дед. «Твоя мать не бросала тебя. Просто еще до твоего рождения у нее было трудное прошлое, которое так просто не выкинешь. Как и у всех нас. Но знаешь, я вот выбросил свой багаж, и ты даже не представляешь, насколько он был тяжел. Однако так поступают очень немногие. Мало кто осознанно хочет измениться». а награда велика. Только избавившись от застилающих разум эмоций, можно любить кого-то или что-то по-настоящему, видя при этом суть, понимая и принимая ее. Я ожидал продолжения, но эльф снова замолк. В голове роились какие-то мысли, но сами по себе, не даваясь для рассмотрения, в итоге оставляли только пустоту. Сложно было выхватить что-то конкретное. Эльфин, судя по всему, тоже пребывал в тяжелом расположении духа и размышлял о чем то «Давно я не был в Третьегорске», — спустя довольно продолжительное время произнес эльф. «Лет двести, не меньше. А когда-то давно, четыре века назад, он представлял собой небольшое людское селение, принадлежавшее одному вампирскому роду. Тогда даже и помыслить никто не мог о нашествии орков. Узнай, тот древний вампир, что его земля однажды будет использована для откорма полуорков-полуэльфов, он бы от стыда еще раньше подох. — Что стало с тем вампиром? — спросил я, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, непонятно откуда заполнивших мою голову. — Я его убил, — флегматично ответил Гортер. собственноручно сжег заживо. Он много эльфов извел в свое время и заслужил свою судьбу. Если бы он мне сказал об этом час назад, я бы не поверил. Сейчас вполне верю. Думаю, этот эльф и не на такое способен. Однако его слова заставили меня задуматься. Я слышал вампиры очень злопамятны и мстительны. Может, кто-то из его родственников устраивает... Я запнулся, не найдя слов. — Ну, мстит. — О мстительности вампиров все знают, — хмыкнул дед. — Поэтому он горел не один. Я сжег всех его отпрысков. Он сглотнул. — Нет, я и сам всякое творил, но от слов гордора у меня мурашки по спине пробежали. — Может, кто-то все же спасся, — предположил я. — Может, Ванесса Ватславна, одна из дочерей или внучек того вампира? — Возможно, — пожал плечами эльф. Но семейство Стилот было не единственным, которое пало от моей руки. Видимо, вам плохо преподают историю, раз ты не знаешь о войнах с вампирами и вкладе рода Гринланд. От рук моих воинов пало много кровозависимых». Я неопределенно пожал плечами. Можно было бы поковыряться в памяти эльфина, но мне что-то было не до того. Единственное, что всплыло — кровозависимые... Это такое политкорректное название кровососов. Меня одолевали размышления о Вацлавне и о ее мотивах. Слишком все складно выходит. С чего ей вообще было мне помогать, тем более просто так? Да и преподаватель, помогающий ученику убивать родственников, даже звучит смешно. Зато насколько изощренно выглядит замысел, если подогнать его под теорию мести. Даже придумать что-то более коварное сложно. Одно не укладывается. Слишком уж легко она подставилась, если брать в расчет то, что долгие годы дед не мог ее вычислить. Еще я не мог отделаться от мысли, что нечто очень важное маячит у меня перед самым носом, но я никак не пойму, что именно. — Это твоя школа? — спросил вдруг Гордер. Я только сейчас заметил, что пейзажи за окном давно сменились на городские. Обернувшись, я и правда увидел здание школы и кивнул. А ведь карету даже на блокпостах не останавливали. Видимо, владельцев дорогих карет не беспокоят по пустякам. «Как интересно!» — хмыкнул дед, реагируя на мой кивок. «А это ведь тот самый замок, что я вычистил от вампиров!» Я сам не заметил, как у меня округлились глаза от осознания деталей, которые до этого не казались мне важными. У Вацлавной ведь целая туча помещений в Шредгере. Я молчу про подземную парковку. Ну не может же быть все так просто, да и... Неужели Гордор вообще не общался со своими детьми? Ладно я полуэльф, которого растила человеческая женщина, но как Освальд и моя мать могли упустить такую важную деталь? Да ведь Дерек ходил в эту школу, самый что ни на есть чистокровный эльф. Неужели они, как и я, вообще не заморачивались историей семьи Гринланд?